Почему? Ну, почему вы медлите? Ведь все складывается так хорошо. Весь город кипит разговорами о русской царевне. У нас в руках такие документы. Завещание Петра Первого, завещание Елизаветы и мое воззвание к русскому флоту. Ну, почему вы молчите? Мы не получили ответа от Агинского из Парижа. Графиня Сангушка передала мне мнение французского двора. Оно благоприятно Значит, Агинский к нам присоединится Король болен Если он умрет, неизвестно, что скажет дофин Скажет тоже, что и король И потом, зачем нам ждать его смерти? Великое дело началось Не следует же теперь останавливаться на полдороги Получены сведения, что русские побеждают Если будет заключен мир с Турцией Это конец барской оппозиции? Нет Никогда султан не заключит мира с Россией. Я послала ему письмо, в нем мой манифест и завещание, которые делают меня русской царицей. Высокая порта разгласит его всенародно. Султан не положит оружие, пока не осуществятся планы, завещанные внучке ее великим дедом. Он уже наверняка получил то письмо, которое я передала через вас. Он не получил вашего письма. Как? Что? Вы хотите сказать, что вы не переслали моего письма султану? Нет, не переслал. Но ведь это... Это предательство. Да, самое настоящее предательство. Как вы могли? Вы вы меня толкнули в пропасть. Я послала письмо графу Орлову, где мое обращение к русскому флоту в Ливорно. Я раскрыл! Себя, но, но без поддержки турецкого султана Это самоубийство Я поставила на карту свою жизнь Чтобы помочь вам А вы меня предали, бросили Боже мой, я же послала письмо Канцлеру Панину в Петербург Сим свидетельствует, что моя кровь и жизнь Принадлежат общему делу И до последнего дыхания я буду бороться За права народа и короны Не волнуйтесь, моя госпожа Я получил сведения из верных источников Канцлер на это пожал плечами и просил учтивый сенат не беспокоиться и не отвлекать своего внимания для для договаривайте ну для какой то по бродяжке по бродяжке Обрадяшки. Не волнуйтесь так, Бога ради. О -о -о. Нужно правде посмотреть в глаза. Как любит говорить князь Агинский, стечение обстоятельств. Я пришел сообщить вам, что меня срочно отзывают в Венецию. Я уезжаю. Как? И оставляете меня здесь одну? В долгах? Без денег? Сударьня. Все мои фамильные драгоценности я потратил на вас. Я не могу более быть щедрым. И потом с вами остаются личная прислуга и офицеры Даманской и Черномской. Они сами изъявили это желание. Позвольте откланяться, мадам! Годяй Предатель Боже, что же мне теперь делать? Что делать? Русские моряки Божьей милостью мы, Елизавета II, княжна всея России, объявляем всем верным нашим подданным, что они могут высказаться только за нас или против нас. Мы имеем больше прав, чем узурпаторы государства, и в скором времени объявим завещание умершей императрицы Елизаветы. не желающие нам принять присягу будут наказаны, посвящены, установленным самим народом, возобновленным Петром Первым, повелителем всея Руси, закон. «Елизавета! Елизавета! Елизавета!» «Сударыня! Среди ваших бумаг найдены, писанные вами, подложные завещание государя нашего Петра Первого, императрицы Елизаветы Петровны в пользу своей дочери Елизаветы II. И подписанный вами манифест к морякам русского флота в Ливорно. Не писанные, ваше сиятельство, а переписанные моей рукой. Значит, их составили не вы. Боже, сохрани, откуда мне знать, как составляются подобные бумаги? Тогда скажите, кто их составил для вас? Я получила их в запечатанном конверте при анонимном письме. Господи, боже мой, ну хорошо. С какой же целью писали вы графу Орлову и послали ему духовное завещание и проект манифеста? Историческая справка. Граф Алексей Орлов. Один из пяти братьев Орловых, принимавших деятельное участие в низвержении Петра Третьего и возведении на престол Екатерины II. Он проводил Екатерину из Петергофа в столицу. Он склонил Измайловскую гвардию присягнуть ей. Он прочел перед Казанским собором манифест. Наконец, шесть месяцев спустя в Ропше, он вместе с Борятинским и Тепловым на свой страх и риск обогрил руки в крови Петра Третьего. В описываемый момент Алексей, граф Орлов, адмирал, герой битвы при Чесме, в которой был сожжен весь турецкий флот, находился вместе с русской эскадрой в Ливорно, Италия. Я послала графу Орлову пакет, присланный мне при анонимном письме, потому что он был адресован на его имя. Письмо графу Орлову от имени принцессы Елизаветы писала не я, оно не моей руки и подписано не мною. Ой, сударыня, вы хотя бы немного позаботились бы о правдоподобности своих показаний правда не нуждается в правдоподобии, господин фельдмаршал. Сударыня, для вашей же пользы скажите, кто, по вашему мнению, мог составить эти духовные совещания? Не знаю. Я много думала о них в свое время. Подозрения мои падали то на Версальский кабинет, то на Россию, но положительно сказать ничего не могу. Эти бумаги привели меня в такое сильное волнение, что были... Причиной жестокой болезни, которая теперь меня не покидает, прости. О, Господи. Сударыня, вам трудно говорить. Да, князь. Но я отвечу на все ваши вопросы. Послушайте меня, прошу вас. Скажите мне всю правду откровенно. Это одно может спасти вас от самых плачевных последствий. Говорю вам чистосердечно и с полной откровенностью, господин Фельдмаршал, в доказательство чистосердечия я признаюсь вот в чем получив бумаги и прочитав их, стала я соображать и воспоминания моего детства, и старание друзей укрыть меня вне пределов России, и слышанное мною в Париже от знатных особ в Италии от французских офицеров и князя Радзивилла. Соображая все это с присланными мне бумагами, мне действительно пришло на ум, не я ли то самое лицо, в пользу которого составлено завещание императрицы Елизаветы Петровны? «Что-что?» Ну-ка, повторите, что вы сказали. Мне действительно пришло на ум, не я ли то самое лицо, в пользу которого составлено завещание императрицы Елизаветы Петровны. Вы, вы что, смеетесь надо мной, сударыня? Вы полагаете, что меня можно дурачить секретарь. Да, ваше сердце. Так, прикажите смотрителю, чтобы у арестантки отобрали все, кроме постели и самого необходимого платья. Пищи давать ровно столько, сколько нужно для поддержания жизни. Пища должна быть обыкновенная, арестантская. Служителей ее к ней не допускать. Офицеры двое солдат должны день и ночь находиться в ее комнатах. Итак, добрейший Александр Михайлович Голицын от слов перешел к действию. Самозванка проплакала два дня и две ночи, в деревянной чаше ей принесли арестантскую пищу, изнеженная она не смогла ее есть, но не это было для нее главным наказанием. Самым страшным для живой и любящей говорить женщине было молчание. Через двое суток, в отчаянии, заливаясь слезами, она мимическими знаками попросила перо и бумагу и несколько раз повторила фамилию Голицына. Князь тотчас же приказал исполнить ее желание и в тот же день получил длинное, закапанное слезами письмо самозванки, которое, по прочтении, тут же со срочным фельдъегерем отправил в Москву. горда Что вы, ваше величество, у вас королева под? Ах, да. Я сегодня, наверное, вправду рассеян. Александр Александрович, не сочтите за трудно играть партию за меня, а мы с князем Потенкиным прогуляемся по солнышку. Я немного устала. Присядем здесь, Григорий Александрович.